Зеленый свет дан Александра Михайловна, давна Розапольская, ставшая в новом браке госпожою Шмидт, времени даром не теряла и в ближайшие же дни навестила контору Васи Васи кондинского «Помогите!» — взмолилась она, хватаясь за высокую грудь, там, где подразумевалось наличие материнского сердца. «Мой сыночек, образованный, талантливый, благородный, давно горит святым желанием связать свою судьбу с паровозами». В нашей семье испокон веку прозревали великое будущее железных дорог. Я сама с безмерным удовольствием всегда вдыхала дым паровоза. Но в институте путейцев такой чудовищный конкурс так режут, так режут! Вы же понимаете, без ножа режут! Я как раз ничего не понимаю, — ошалел Кандинский. Ах, боже мой, боже мой! Разве неизвестно, как трудно попасть в комплекты избранных для учения?» Всегда сыщится немало гнусных завистников, желающих погубить моего скромного сына, чтобы пристроить своих нахалов. И, как водится, вперед вылезут всякие там бездарности, а мой Сашенька, талантливый, начитанный, образованный...» Тут Кандинский все уразумел, но развел руками. «Мадам, что я могу сделать для вашего сына, если к рельсам и шпалам я не имею никакого отношения?» «Но у вас же есть связи, — напомнила госпожа Шмидт. — Я уж молчу о своем детище, но вы-то...» «Вы-то хотя бы ради Ольги Васильевны, которая измучилась, бедняжка, взирая на немыслимые страдания моего Сашеньки?» Кандинский был человеком порядочным и свои хлопоты начал не ради Довнара, а ради того, чтобы угодить Ольге палим влюбленной в Довнары. Для этого он навестил князя Юрия Евгеньевича Гагарина, известного в Одессе филантропа и попросил его начертать рекомендательное письмо к институтскому начальству. Юрий Евгеньевич посмеялся «надо и не надо», Все идут ко мне. Ради вас я, конечно, готов служить, но мое слово весомо звучит для общества одесских босиков или бедовых нищенок, которые держат на руках боюка кулек с младенцем на поверку оказывающимся березовым поленом. Но для Министерства путей сообщения, боюсь, мое слово ничего значить не может. Рекомендацию его сиятельства Кандинский подкрепил письмом своего приятеля Шевцова, строителя железных дорог, и все эти бумаги вскоре попали в руки давнара который с глубоким поклоном вручил их кухарскому инспектору института а к чему мне эти филькино грамоты взъярился кухарский да и вам они ни к чему ибо комплект студентов уже набран для прохождения курса а вас там пардон не числится прием окончен вакансий нет семафоры закрылись горя устойчивым красным светом Давнар так убивался, так страдал от того, что не получать ему ежемесячно больше самого министра, что Ольга палим не выдержала, распахнула платяной шкаф, выбирая самое скромное, но зато самое приличное платье. — Куда ты, — плачущего просил Давнар. Женщина кокетливо повертелась перед ним, как перед зеркалом, демонстрируя свой выходной туалет. — Как тебе нравится такая штучка? — Очень. — Вот именно, это лучше всяких рекомендаций. Особенно если я появлюсь под черной вуалью, которая мне идет, да еще разрыдаюсь так, что все побегут за валерьянкой Нет, она не искала обходных путей, а сразу направилась в Министерство путей сообщения Где с февраля 1892 года выседал в кресле министра человек, с которым она как-то виделась в Одессе Еще в ту пору, когда Кандинский был для нее милым пупсиком Этим человеком был Сергей Юлиевич Витте, только начинавший свою головокружительную карьеру на рельсовых путях Великой Железнодорожной Державы. Он весьма холодно встретил молодую даму, которую едва помнил по прежней весьма путанной жизни в Одессе. «Итак, э, чем могу служить?» Ольга палим сразу взяла быка за рога. «Я должна сообщить вам одну глубокую тайну. Обещайте, что все сказанное мною останется между нами». вид ты, заинтригованный, кивнул породистой головой, не изменяя при этом величественной осанке. «Дело в том, — продолжала Палем зловещим шепотом, — что я желаю просить за мужа, с которым обвенчана тайна, ибо, как вы знаете, студентам жениться не дозволено. Мой муж с детства мечтает быть инженером-путейцем, и теперь только вы. Один вы, вы или я? — Палем разрыдалась. — Поймите мои страдания и муки моего мужа, который по небрежности не попал в комплект принятых в институт путей сообщения. Мне этого не вынести. Только вы, только вы можете сделать меня несчастливой или счастливой. Конечно, какой мужчина сознается, что он желает видеть женщину несчастной? Ольга Палин вернулась домой. Сашка, завтра можешь галопом скакать до Кухарского, ибо бумаги от министра путей сообщения уже будут находиться на столе генерала Герсиванова, начальника твоего института. Вести ему, что Давнар сдал экзамены Шалей-Валяй, но внимание к нему важной персоны явно заинтриговало экзаменаторов, и Давнар был принят в число студентов сверхкомплекта. На радостях они решили совершить путешествие, почти свадебное, и объявились в Одессе, где все поздравляли его с успехом, а сама Ольга палим чувствуя себя царицей Бала, пребывала в состоянии эйфории. Александра Михайловна, убедившись, что Ольга способна на многое, Даже на то, что ей, увы, оказалось не по плечу, просила ее содействия в устройстве младшего сыночка в морской корпус Его Величества. Вивочка весь изнылся, мечтая о броненосцах, чтобы от твердынь Кронштадта угрожать коварной владычице морей. «Мой новый муж, замечательный человек, справедливо утверждает, что на земле живут одни негодяи, и только в море можно избавиться от земных мерзостей. Сделайте что-нибудь».